Глава 28 восьмая. искала работу, чтобы как-нибудь себя отвлечь. На борту Сиренити работы хватало, но простой задачи для этой цели не всегда было достаточно. Пока она, зачерпывая горстями смазку из ведерка, обрабатывала уплотнитель фланцевой муфты на шланге поперечного манипулятора, шестеренки в ее голове продолжали печально вращаться. После того, как Сиренити провел час с открытым люком грузового отсека, Кейли и Джейн надели скафандры и отправились глянуть на груз. После контакта с холодом глубокой черноты, минус 270 градусов по Цельсию, влага, находившаяся в воздухе, сконденсировалась и покрыла все в грузовом отсеке. Каждую поверхность, каждую пластину покрытия, переборку и механизм, тонким блестящим слоем изморози. Кейли и Джейну казалось, что они попали внутрь мигающего драгоценного камня со множеством граней. Единственными объектами, на которых не было льда, оставались только ящики с htc 20. Скрытое в них тепло помешало образованию инея. Но в ходе быстрого осмотра Кейли установила, что взрывчатка значительно охладилась, температура снизилась почти до тех значений, которые были во время погрузки. Сработало. Это достижение было тем более удивительным, что изначальная идея принадлежала Джейну Коббу, Келли закрыла люк грузового отсека, и атмосфера медленно с шипением стала проникать в брюхо корабля. Келли стерла пот ладонью, и на лбу осталась полоска смазки. Она страшно волновалась за мела и тихо всхлипывала каждый раз, когда думала о том, что он, возможно, сейчас страдает или уже умер. От Бука и Инары по-прежнему не было вестей. Никаких сведений о том, где сейчас может быть Мэл. И кроме того, Кейли боялась, что команда не выживет в ходе этого опасного задания, оставшись без руководства Мэлла. Ведь он не падал духом даже в самых отчаянных ситуациях и мог справиться с любой проблемой. В коммуникаторе затрещал голос Зои. «Кейли, еще раз проверь груз и убедись в том, что он уже не закипает». Кейли вытерла ладонь тряпкой и бросила ее в направлении мусорного бака. Ей не очень хотелось идти обратно к взрывчатке, Но это, по крайней мере, была хоть какая-то работа.